Глава 32. Белая меланхолия Росомаху, ненасытного, застрелил отец Ингара, когда она убегала с растерзанной курицей. Первая пуля пролетела мимо, но вторая погасила в звери искру жизни. Прошел уже час, но лед внутри меня так и не растаял. Я лежу у себя в кровати и дрожу. пес сидит рядом и держит меня за руку. «Ненасытно убивает всех, кого может, и ест, пока в брюхе остается место», — говорит он. А потом протискивается между двумя деревьями, чтобы протолкнуть пищу дальше и съесть еще. Отец объясняет, что Росомаха, должно быть, перегрызла сетку на птичьем дворе и проникла в курятник через лаз для кур. Перепуганные куры пытались бежать от нее через окошки под потолком, вот почему окна оказались разбиты. Однако небольшой курятник за домом Ингора, где обитал петух, остался невредимым. Резню, устроенную росомахой, пережили всего две курицы. Мы нашли их в углу, они жались за кормушкой. Бедняги так испугались, что когда я их поднял, они будто одеревенели. «Курица во дворе была жива, хотя росомаха отгрызла ей голову», — говорю я. «Разве такое бывает?» Когда Росомаха отгрызла ей голову, часть мозга осталась, может, поэтому. — Где Ингар? — перебиваю я. Отец отвечает не сразу. Он проводит рукой по щетине, смотрит в окно. На окне ледяные узоры, и кажется, что стекло вот-вот треснет. — Ингар покинул нас, — произносит, наконец, Пя. — Он сделал по-своему, думаю я, хотел уйти и ушел. Внезапно во мне что-то обрывается. Как будто я до сих пор не совсем понимала, как следует жить, если Ингора не будет рядом со мной. Осталось лишь сосущее чувство в груди, жестокий ветер. Он все крутит, крутит в пустоте, которую Инга оставил после себя. — Ну, Стена, попробуй поспать. Отец отпускает мою руку. — Вот, выпей. Стакан желтоватым отваром остается стоять на столике нетронутым. Я сплю чуть не до обеда. Ведро будет меня, щекочет мне шею мизинцем. Я открываю глаза. «Не грусти», — говорит он своим тонким голоском. «Ингар на небесах!» «Что?» Круглое личико младшего брата приближается к моему, и я вижу, что он плакал. Глаза опухли, щеки покраснели. «Ингар на небесах!» — повторяет он шепотом. «Не может быть, — говорю я. Он же недавно ушел из деревни. Тело странно отяжелело. Я пытаюсь припомнить, что мне снилось, но в голове лишь беззвучная кромешная тьма. — Выщели кровь, — говорит ведер. Когда я встаю с постели, у меня кружится голова. Ледяные узоры на окне исчезли. Солнце впервые за долгое время светит так, что режет глаза. — Это кровь росомахи. — Росомаху застрелили, — объясняю я. «Там много крови!» — упорствует Видер и тянет меня за рукав ночной рубашки. «Крови много, потому что Росомаха — большой зверь. Принесешь мне боты?» Видер кивает и уходит, но приносит мне не домашние боты, а уличные ботинки и кожух. «Я покажу!» — говорит он. «Я надеваю кожух, и мы выходим в короткий день. Снегопад, наверное, прекратился вскоре после того, как Пе уложил меня спать». Кровь на снегу у курятника еще видна. В снегу за курятником протянулась цепочка следов. Какое-то животное бежало по насту. Ненасытный так и бегает. А еще есть следы Пе и Ингорова отца. Они люди тяжелые, насту их не выдержать. Кое-где на снегу красные пятна. Следы ведут в тень под елками. Мы пересекаем поле, по колено в снегу, и по утоптанной тропинке спускаемся к дому старейшин. Чуть левее, метров на десять, в лес много следов. Они беспорядочно пересекают лесную опушку. Похоже, тут прошли три разных существа. Странно, но звериных следов я больше не вижу. «Ниже, в ущелье!» — говорит видер. «Снегу под елками намело меньше, и этот участок пути мы проходим быстрее. До меня доносится журчание горного ручья, который со дня на день скуюет лед. Земля здесь каменистая, дорога идет под уклон, лес не такой густой». Я редко, когда ухожу так далеко от дома. Ходила только к озерцу и заброшенному хутору, а так у нас смотреть особо не на что. Одни скалы и опасные расселины, подлеска густые кусты. Расцарапаешься, да и одежду порвешь. А еще дальше болото, где можно утонуть. Смотри. видор указывает на высокий валун в ущелье, там, где горный ручей делает небольшой крюк. Мы спускаемся. — Да, брат прав. Крови много и на камнях, и на земле. Крови чуть ли не больше, чем снега. — Зачем ты так далеко ходил, Видер? — Я стараюсь говорить строго, но сама слышу, что голос у меня встревоженно дрожит. — Тебе сюда нельзя. Здесь опасно. — Прости. — Видер смотрит на меня. — Я просто пошел за ним. — За кем? — За Валли. Он очень спешил. Видер рассказывает, что у отца Ингора были с собой веревка и мешок. Видер увязался за ним, хотел посмотреть большого зверя, которого Валля хочет посадить в мешок. Выслушав его рассказ, я сажусь на камень. «Почему ты сказал, что Ингар на небесах?» Видер берет меня за руку. «Мне им так сказала!» Я смотрю перед собой пустым взглядом. Серые камни, красноватый снег, на земле одни... Камни и такая же серая грязь. Четких очертаний нет, только размазанные краски. Зачем она так сказала? Думаю, я и сжимаю кулак. У меня только один ответ. Мама злая и любит бояться. Получает от этого удовольствие. Я-то уже вижу ее насквозь, но Видер еще мало не понимает. А все же именно он, младший брат, утешает меня, старшую сестру. откуда ты издалека доносит суханье. Похоже на полярную сову, но в это время года они молчат. Их крики бывают слышны весной. Обычно это две птицы, самка и самец, желающие обозначить, что здесь они хозяева, но сейчас кричит только одна птица. Я слушаю одинокое ухо и думаю, должно быть, эта птица очень несчастна. А может быть, сошла с ума. Что вы там делаете? Мы смотрим вверх на краю щелья. На фоне низкого солнца вырисовывается худощавый силуэт. Сквозь растрепанные волосы и бороду просвечивают лучи, из-за плеча торчит ствол ружья. «Стина — Стена, отец Ингара повышает голос. — Что вы там делаете? — Ищем Росомаху, — отвечаю я. — Поднимайтесь-ка! Не то поскользнетесь — вниз свалитесь! Мы выбираемся из ущелья, осторожно, чтобы Валя не разозлился на нас. Возвращаемся мы все втроем. На полпути через лес Валли внезапно останавливается, поворачивается к нам и вскидывает руку. Слышите? С вершины горы доносится гул. Если этот ветер кого застигнет наверху, беда, объясняет Валли. Он приносит метели с северо-запада. Мика, вокруг тебя уже буран, собственно, руки не видно. Можно сбиться с дороги, упасть в расселину и замерзнуть насмерть. «Держитесь от тех мест подальше, вы поняли?» Светло-голубые глаза пристально смотрят на меня, напоминают, что мне следовало быть поумнее и не лазить в каменистое ущелье, да еще с маленьким видором. Это предательство и пагуба. «Поняли», — отвечаю, потому что меня не в первый раз предостерегают от ветра, несущего бурю. Иногда он гудит, как шмель, иногда как пчела, а когда он совсем близко, то грохочет, как обвал в горах.